Глава 4. На следующий день отдохнувшие, чистые и готовые к новым подвигам воины вышли на улицы Фрэнзиса. Погода никого не радовала. Потоки ливня быстро смыли с лиц героев весь положительный настрой. «Ты что-то не в настроении, Америус», — подметил Деос, глядя на недовольного мага. «А ты долго будешь за мной следить? У меня просто голова болит. Подобная погода и не такое может сотворить». Бросил Америус. «Из чего это я вообще перед тобой оправдываюсь?» Стена дождя не щадила и без того мрачный образ некроманта. Черные длинные волосы, прилипшие к лицу и насквозь промокшей одежде, сделали его похожим на побитого и ощипанного ворона. «Я думал, наоборот, такая погода тебе по душе», — ехидно улыбался деос. «Как-никак она отражает твой внутренний мир». «Много ты знаешь о моем внутреннем мире», — хмуро произнес Мак. «Красавчики, простите, что прерываю!» Даже незначительно повышенный тон Мара мог привести в смятение любого. «Мы идем какими-то непонятными задворками. Все под контролем, здоровяк. Повернем за угол налево, потом направо, и окажемся на главных улицах квартала информаторов», — успокоил Деус. Отряд продвигался через узкий проулок, следуя навигации черта, который хорошо помнил все лазейки в родных местах. Стены домов почти смыкались и вынуждали грехов идти друг за другом. Стекающий с неровных крыш проливной дождь имитировал проход под водопадом. «Удачную дорогу, однако, ты выбрал». Демонесса сверлила недовольным взглядом идущего впереди проводника сквозь падающие сверху потоки воды. «Командир, я искренне сожалею. Я сам уже раскаялся в своем выборе», — кротким тоном ответил Деус. А почему бы не попросить нашего лучезарного мага о магическом барьере? Я не собираюсь растрачивать свою магию на такое. Но зато ты растратил впустую свое настроение, хотя терять тебе было нечего. Тем более, что барьер может поддерживаться исключительно в статичном положении, продолжил Америус, не реагируя на комментарии Деуса. Поэтому не стоит говорить о вещах, в которых ты ничего не смыслишь. Наконец, воины вышли из удручающей одноликих лабиринтов и оказались в колодце, небольшом дворе, окруженном со всех сторон заброшенными домами. Здесь отряд поджидала вооруженная шайка бандитов из восьми отпетых негодяев. Они преградили единственный выход на жилые улицы. «Так-так, улов идет прямо к нам в руки. Вот чудеса!» Бандит шумно вздохнул. «Парни, принюхайтесь! Денежные!» — На недельный отдых в борделе хватит. — А ты получше, принюхайся. От меня пахнет чужой кровью и смертью. Неамара одарила его угрожающим взглядом. Предводитель бандитов выразительно втянул в себя воздух. — Действительно, вижу, что вы, как и мы, предпочитаете зарабатывать насилием. Только разница в том, что вы под крылом темного владыки. Поэтому сейчас же вытаскивайте свои королевские побрякушки, иначе получите пострелев зад. Члены отряда осмотрелись со всех сторон из каждого окна, и их держали на прицеле лучники. «Слушай, парфюмер», — устрашающий Бас Кимара разнесся эхом по двору. «Это твой единственный шанс убежать со своими прихвостнями, иначе последним, что ты почуешь в своей никчемной жизни, будет запах твоей же мочи!» Черт криво улыбнулся, косясь на своих подручных. «Парни, поубавим гонор этих правительственных прихвостней!» Главарь бандитов потянулся к колчину. Отряд Неамары приготовился к бою. Остервенелый дождь прекратил бить по крышам. Воцарилось напряженное безмолвие. Внезапный дикий выкрик отвлек всех участников предстоящего сражения и нарушил молчание. Огромные зубчатые гарпуны пронзили насквозь черта возглавлявшего бандитов и тот беспомощно обмяк. Созданием убившим главаря банды оказалось чревоугодие. Гарпунами же были мощные хитиновые лапы паучихи, торчащие из-за спины. Шесть черных блестящих глаз внимательно смотрели на отряд Неамары. Крики бандитов напомнили о неминуемой битве. Два минотавра из шайки главаря уже бежали на Неамару, держа на перевес тяжеленные молоты. Но она скользила между неповоротливыми быками, выжигая их темную шкуру ударами клинков. Лучники также целились в Ниамару, но всякий раз попадали по своим. Ее движения были непредсказуемы, что усложняло их работу. Кимар отвлек на себя двух бандитов. Пара лучников обстреливала его, но тот шел напролом, скинув руки. Стрелы звонко отскакивали от его тяжелых доспехов, лишь изредка попадая в незащищенные части тела. Но бык не чувствовал боли. Легкие раны только раззадоривали берсерка. А выпущенная кровь обернулась новым притоком сил. Кимар ударил одного бандита секирой по голове, с одного удара разделив ее на две части. Другой черт в ужасе отступал, но, столкнувшись со щитом паучихи, бессильно упал навзничь. Булава представительницы чревоугодия добила лежащего на земле бандита. Тем временем Деус укладывал лучников одного за другим, как мишени в каком-нибудь фрэнзисском тире. В окнах заброшенных домов больше не осталось никого, кто нарушил бы покой давно покинутых стен. Америус, находившийся на расстоянии от основных боевых действий, неожиданно стал целью стрелы, выпущенной одним из лучников, сбившихся в углу колодца. Она пронзила его руку, державшую посох. Эльф схватился за рану, но тут же сконцентрировался, готовясь к ответной атаке. Трое лучников единовременно выпустили стрелы, надеясь добить мага. Америус резко повернул посох в руках, приняв оборонительное положение. Стрелы с треском падали, ударяясь о тонкую защитную вуаль. Некромант в тот же момент произнес следующее заклинание. Темная туманная нить выскользнула из блестящего камня его посоха, стремясь настичь обидчиков. Она пустила еще два корня, которые начали опутывать свои цели. Трое лучников попали в объятия тьмы. Туманные нити кружили вокруг бандитов, иссушая их тела. Те страдальчески выли и извивались, пока заклинание не высосало из них все жизненные соки. Тогда три нити слились в одну, и струйка энергии вернулась к Америусу, медленно скользя по его магическому одеянию. Ранившая мага-стрела упала на землю. Сквозная рана затянулась, вскоре единственным напоминанием о ней стал продырявленный рукав. Бой закончился. Растерзанные тела бандитов заполнили колодец, который еще недавно был их надежным укрытием. Представительница чревоугодия, небрежно переступая через тела поверженных врагов, направилась к четверке воинов. Ее суровое лицо украшал боевой раскрас, по-видимому, нанесенный загустевшей кровью. Плотные черные волосы были заплетены в косы и собраны вместе. Облаченная в тяжелую кирасу, она грузно ступала по земле. «Спасибо за помощь!» — поблагодарила ее Неамара. — Позволь узнать, почему ты решила вмешаться? Паучиха долго молчала, внимательно осматривая всех членов отряда. «Так, — Так-так, подождите. Она развернула свиток и, нахмурившись, начала читать. Трое представителей грехов задействованы в операции «Пропавшие грехи» — глава операции Димонесса Неамара, баронесса Дома Мерсерус и эксперт по военным делам Гордыни. Участники операции Кимар, Минотавр, главнокомандующий войском Алых Быков, Берсерков, и Америус, некромант, личный советник темного владыки. Паучиха свернула свиток и кинула подозрительный взгляд на Деуса. Я долгое время наблюдаю за вами, но все не могла понять, кто этот четвертый. Подумала, что это местный танцовщик, забывший сменить сценический костюм, которого вы по ошибке наняли в качестве провожатого. Он сбивал меня с толку. «Да что не так с моей броней?» — воскликнул уязвленный Деус. «Я Ферго, боец-ветеран из клана Черных Вдов, защитница-предводительница клана», — представилась паучиха, игнорируя его возглас. Но ну, ничего себе! Кто-нибудь из вас хоть раз видел Черных Вдов? Каракурты тут обитают повсеместно, но чтобы Черная Вдова покинула свои паучьи пещеры...» Деус, мгновенно позабыв об обидных словах воительницы, не мог скрыть своего восторга. Ходят жуткие слухи об уродливости черных вдов, но все оказалось не так плохо. Вы даже на порядок симпатичнее этих мясистых каракуртовских дев. Паучиха скривилась. Самый сомнительный комплимент, который только может быть. Хочу сразу внести ясность. Она обратилась к Демонессе. Мы помогаем не из уважения к вашему властителю, а из уважения к нашим пропавшим боевым сестрам. В письме говорилось, что вас можно найти во Френзисе. Несколько чертей по моему расплывчатому описанию ваших лиц указали в сторону борделя. Повезло, что к тому моменту вы еще далеко не ушли. А сильно болтливый черт сумел перекричать даже грохочущий ливень. И клан черных вдов послал лишь одну защитницу. Это шутка? — ухмыльнулся Деус. — Мы берем качеством, а не количеством, как ваш род, сорняками, заполнивший каждый свободный участок грешного мира. Эй, эй, — воскликнул представитель Блуда. «У нас общая цель», — сказала Ниамара. «Мотивы второстепенны. Твоя помощь нам пригодится». «Ну, тогда скрепим начало нашего союза!» Ферга плюнула себе на руку и протянула ее предводительнице отряда. «О нет! Давай обойдемся без этого!» Демонесса сразу вспомнила о вчерашнем окороке, предложенном Кемаром. Теперь тот жест казался ей вполне пристойным. «Мне говорили о вашей брезгливости». Черная вдова замялась, продолжая держать руку. «Впрочем, не так важно, кто ее пожмет». «Ладно, я могу. Традиции я уважаю». Кемар быстро повторил действия паучихи. «Закрепление союза состоялось». «Мощное рукопожатие. Настоящего воина», — оценила паучиха. «Хотя чему я удивляюсь после того, как ты разрубил того черта пополам?» «Давайте не будем терять время. У нас еще по плану встреча с информаторами», — напомнила баронесса. «Чудно!» — откликнулся Деус. Отряд вышел из колодца на улицу. Квартал Вестников, так же, как и весь Фрэнзис, был утыкан деревянными неказистыми домами. Но в отличие от запущенных построек других территорий, тут все выглядело ухоженнее. На балконах висели горшки с болотными горгонскими цветами. Кто-то подметал перед входом в таверну. Хотя от этой уборки появлялось только больше пыли, сам факт наведения порядка уже удивлял. Да и ставший привычным доносившийся отовсюду смрад, тут вытеснялся запахами местной еды. Горожане старались не обращать внимания на конфликты правящих группировок и создавали миролюбивую среду. Без сомнения, это был все тот же Френзис, но с виду намного цивилизованнее и безопаснее. По всей видимости, местные жители хорошо знали Деуса. Они приветствовали сородича словно героя, громко выкрикивая его имя. Информатор темного владыки без особого желания всего лишь раз помахал им рукой. Америус Мериус смотрел, как жизнь на улицах замирала, когда по ним проходил Деус. «Ммм», — многозначительно промычал эльф. «Местная знаменитость?» «Да, тебе это, к сожалению, не знакомо. Просто представь, будто весь свет смотрит на тебя», — иронично произнес черт. «Насладись этими фантазиями. А может, тебе повезет, и лучи моей славы действительно попадут на твою неизменно мрачную гримассу?» «Сложно, наверное, быть тайным агентом, когда каждый второй тебя знает», — спокойно спросил некромант. «Поверь, легко. Тем более, что решение сложных задач — мой коронный номер, иначе я бы не пробился к верхушке грешной пирамиды», — гордо ответил черт. Деуса интересовала новая соратница. Он краем глаза рассматривал паучиху, измалеванную вражеской кровью и издающую угрожающее звяканье кольчугой при ходьбе. «Я слышал, у вас проходят ритуалы, в которых черные вдовы совыкупляются друг с другом во время кормления вашего божества», — не удержался от вопроса черт. «Еще одно слово, и ты лишишься своего шелудивого напарника», обратилась грозная воительница к Неамаре. «Я уже поняла, что в команде он выполняет роль раздражителя». «Ну зачем так резко?» — всплеснул руками информатор. «Я лишь интересуюсь культурой греховных народов, особенно закрытых общин». «Всем известно, что ты интересуешься лишь плотскими удовольствиями», презрительно заявила Ферга. «Кстати об этом, а сторонних приглашают участвовать в этих оргиях?» «В качестве пищи? Да. Меньше будет мороки с добычей». <свят> «Нет, спасибо». Ответ черной вдовы мгновенно прекратил пылкие фантазии представителя блуда. «К слову, мы почти на месте». Неподалеку виднелось еще одно деревянное здание, солиднее и больше окружающих жилых домов. Строение походило на ратушу. Эти же функции оно и выполняло. К зданию примыкали две пристройки. Судя по всему, это были дозорные вышки. Деус поздоровался с вестниками на входе, попутно перекинувшись с ними парой слов. Длинная прямоугольная комната, в которую они прошли, была чем-то вроде фойе. Члены банды занимались тут чем угодно, но только не делом. Вестники, сидевшие за низким столом и игравшие в карточную игру, привстали. Может, они слишком уважали бывшего коллегу, а может, заранее испугались, ожидая, что в резиденцию заявится начальник, чтобы объявить им о завершении их службы. «Новобранцы? Вольно!» – насмешливо выкрикнул агент Деэтрена, обрадованный реакцией членов банды. «Ни черта не смешно, Деус!» – прогудел симпатичный парень, успевший наслушаться в свое время его шуток. Вестники уселись обратно. Другие представители блуда, находившиеся чуть дальше, кивнули местной знаменитости и вернулись к своим делам. «Я так понимаю, у важных шишек сейчас совещание?» – вслух сделал вывод Деус по неформальной обстановке в штабе. «Можешь удивить их появлением некогда значительной, а теперь сверхсолидной шишки», — ответил ему тот же парень. «Так я сейчас и сделаю», — сказал Деус, и уже шагнув вперед, вдруг остановился. «Кстати, после нашей последней продуктивной беседы, где я тебе поведал о своих рабочих техниках, число мимолетных романов возросло...» «Хотя бы опиши реакцию женщин в трех словах. «Штабелями не падают», — буркнул Вестник, не отрываясь от карт. «Хм», — удивился Деус. «Так что твой беспроигрышный метод выстреливает через раз!» «Господа, я вас не отвлекаю!» – не выдержала Ниамара. «Простите, ваша милость!» – заискивающий извинился Деос перед баронессой и быстро прошел дальше. Он постучал в дверь, отклика не последовало, и он прислушался. Внутри кипели бурные дискуссии. Тогда Деос ворвался на совещание без приглашения. Пятеро чертей, согнувшись над картой, бойко обсуждали вопросы по размещению временных баз. Среди них был и Сайлес. Он задумчиво разглядывал отмеченные дротиками точки на карте. Увидев пришедший отряд, он выпрямился, и на его лице появилась легкая улыбка. Глава банды информаторов, как и все члены этой группировки, был одет в черную кожаную броню, а его голову покрывал капюшон. Ничего во внешности предводителя не говорило о его статусе. Он умело сливался с рядами своих подчиненных. Вестники засуетились, увидев команду Неамары, способную повлиять на исход затянувшейся борьбы, и молча покинули кабинет Сайлиса. «Здравствуйте, почтенные гости! Как приятно, что такие важные и занятые особо все же уделили мне время!» Возглавляющий Вестников черт на секунду отвлекся. «Кого я вижу? Део собственной персоной!» «Я несказанно рад видеть тебя, мой старый друг!» Двое чертей обнялись и вернулись к разговору с командиром отряда. «Тебя сопровождает мой бывший лучший агент. С ним ты не пропадешь». Обратился к Ниамаре Сайлис и похлопал по шее своего друга. Деос сделал вид, что стесняется. «Перейдем к насущным вопросам. У меня есть предложение по сотрудничеству. Я давно хотел убрать работорговцев с соседних земель. К этому я медленно, но верно шел» долгое время разрушал их структуру изнутри, внедряя лучших информаторов. Осталось только запустить механизм. Ты спросишь, чем мне насолили души губы, а я отвечу: мне не нравится ни их мышление, ни их бизнес, ни их способ решения проблем. Я хочу привести Фрэнзис к процветанию, сделать из него что-то более цивилизованное, где главенствовать будет дело информаторов, безопасное и прибыльное. Я помогу тебе разобраться с Цензиром, главой работорговцев, с наименьшими потерями. Мы зайдем с фланга и выполним свое дело максимально чисто. Тебя заинтересовало мое предложение? Расскажи подробнее про план» попросила его Димонесса. «Конечно. Каждый ресурс нужно ценить. Даже членов других банд. Представь, что произойдет с ними, когда их многочисленная банда развалится. Они пойдут на разбой, беспорядки внутри Фрэнзиса, участятся. И я планирую рекрутировать их в наше информаторское общество. Итак, мои двойные агенты, сейчас работающие под прикрытием прямо в штабе работорговцев, уже изучили все лазейки, которыми мы можем воспользоваться. Есть тайный проход, ведущий прямиком в подземную часть штаба. Скоро начнется смена моих вестников, которые будут его сторожить. Вам придется подождать начала их караула, и тогда они откроют тебе калитку на заднем дворе и помогут в бою с главарем душигубов. «Как мы распознаем, что это вестники?» — поинтересовалась Неамара. «Деус, ты помнишь Ильмайса?» — обратился к своему бывшему агенту Сайлис. «Который напился и завернулся в твой ковер? Как такое забудешь? из-за его похмелья мне пришлось выкинуть это творение ручной работы», — добавил глава информаторов. «Да, он. Если все-таки возникнет недоверие, спросите, где продается рыба?» Они ответят, «Через кожевенный квартал, поворот налево, там будет рыбацкая улица». «Сколько лет этой байке про рыбу?» — возмутился агент Деэтрена. «Не поверишь, Деус, она все еще работает. Ты не думал, что после убийства главаря работорговцев найдется другой претендент на его место?» — предположила Неомара. «У душегубов нет иерархии», — пояснил предводитель Вестников. «В их системе все примитивно. Могу привести пример из мира дикой фауны — Хорукс. Вот, взгляните на экземпляр позади вас. Тот, что слева? Деус, как можно не отличить голову летающей твари от наземной. Хорукс посередине. Для меня все насекомые одинаковые», — объяснился черт. У них самое вкусное и сочное мясо под панцирем. Рассматривая коллекцию голов созданий, обитающих в темных владениях, сказала Ферга. Я рад, что Хорукс вызвал у вас такой интерес. Но разговор не об этом, твердо произнес Сайлис. Я хотел уделить внимание их жизненному укладу. Есть королева Хоруксов и ее рабочие. Стоит рабочих Хоруксов лишить королевы, как они начинают бесцельно расползаться по сторонам, никто из них не готов брать на себя ответственность. Но когда они обзаводятся новой королевой, их блуждание снова принимает целесообразный вид. «И ты решил стать королевой душегубов?» — сиронизировал Деус. «Называй, как хочешь». В общем, душегубы сменят свой род деятельности на более, так скажем, безобидный. А кто не захочет, для тех путь короткий принять в свои ряды душегубов? Ты уверен, что поступаешь правильно? Они отличаются особой любовью к садизму, а это против принципов вестников», напомнил ему Деус. «Все мы имеем право на второй шанс. Возможно, мне удастся повлиять на их взгляды. Надеюсь, сейчас за твоей добротой наблюдают свыше». Фыркнув, Деус направил взгляд в потолок. «Как долго вы знакомы с Деусом? Почему он покинул вашу банду?» спросила баронесса, наблюдая со стороны за их разговором. «Сколько мы знакомы!» — Сайлис погрузился в свои мысли. «Даже и не вспомню. Деус — парень перспективный, и его амбиции вряд ли бы удовлетворило одно место работы, где есть предел для профессионального роста. Он пошел дальше, и я горжусь, что выходец из моей банды теперь служит настоящей элите. Польщен!» — Деус сделал поклон на королевский манер. «Ха-ха! Вижу, время, проведенное в благородном обществе, пошло тебе на пользу!» — засмеялся Сайлис. «Я принимаю твое предложение», — сказала Ниамара. «Это лучшая новость за сегодня», — обрадовался глава информаторов. «Так, примерно через три часа Ильмайс и Табер приступят к работе. И тогда вы можете смело подходить к заднему двору штаба работорговцев. Деус вас проведет». «Не волнуйся, Сайлис», — Деос пожал руку своему другу. «Еще увидимся». «Удачи вам! Запомните, у Цензира нет левого глаза». Так вы поймете, кто вам нужен. Подкрепление подоспеет, когда главарь душегубов будет в ваших руках, а до тех пор мы не сможем вторгнуться на их территорию. Иначе весь наш план провалится, и начнется ненужная резня. Понимаю. Рыба гниет с головы. Кивнула ему Ниамара. До встречи.